Глава десятая. На завтрак вышла в хорошем настроении. Оно у меня теперь всегда хорошее. После ночного инцидента Кайдши не показывался все утро. Но на завтрак в столовую всё же пришёл. Взгляд в пол, весь такой невинно виноватый. Котяра, что с него взять? Ничего не стала говорить, но заклинание на дверях попробую усилить. Интересно, сможет пробраться вновь или нет? После завтрака собиралась уже идти в канцелярию, но... Госпожа, пришло сообщение с границы. Со светлой стороны подъехала босс из телег, наполненных золотом. Там и скот. Пропустить. Новость ошарашила. Да ладно. Неужели исполнил свое обещание? Не в стиле Кирина. Да еще и так быстро. Но деньги сейчас будут очень кстати. Но все равно подозрительно. Поехали посмотрим. А то примем еще непонятно что. Может, золото фальшивое? Или на него магия какая-то опасная наложена? Выезжаем вместе с довольно солидным отрядом. Все же золото забирать едем. Там и кору молочную на разведение. Пастбищ нормальных у нас нет. Как бы не оголодал скот, но буду думать, как решить этот вопрос. Стоило чуть отъехать, и ко мне на плечо камнем с неба упал грим. «Привет, Корвин!» Осторожно погладила монстра в форме птицы. «Хорошо погулял». Мне в ответ раздалось согласное карканье. «Пока едем, я думаю над ситуацией. Почему Кирин так быстро прислал обуз? Я ведь не ставила сроков. Обещанного известно, сколько можно ждать. Он мог бы лет через десять золота прислать, при этом не нарушив обещание. Да я бы даже поняла, если бы ничего так и не отправил. Это в его стиле нарушать обещания. А тут прям так быстро собрал целых три повозки с золотом и, похоже, приказал гнать их до границы. Подозрительно. Может, в повозках бомба магическая? Подъезжаем к посту на главной дороге. Наши таможенники показывают мне сопроводительные документы. По бумагам все нормально только к повозкам прилагается, помимо прочего, еще и четыре эльфа. Мол, это ответственные лица, которые должны проследить, чтобы золото было передано именно мне. По документам это не маги». «Вы проверили?» «Действительно не маги». «Да ваше что наш артефакт все подтвердил». «Ну ладно, пропускайте телеги на эту сторону. С четырьмя эльфами мы, если что, справимся». «Я тут, так что они быстро вернутся обратно». На всякий случай отъезжаю чуть подальше от дороги и возвожу вокруг себя магические щиты. Вдруг там и правда какая-то пакость в виде бомбы. Но золото очень хочется, поэтому будем рисковать. Повозки неспешно въезжают на нашу территорию. Останавливаются. Эльфы скидывают с повозок тенты. У меня аж в глазах заребило от блеска золота. Ух, коровы с бойволами все как на подбор. Хороший подарочек и компенсация за страдание реаль. Можно сказать, это отступные за расторжение нежелательной брачной связи. Таможенники проверяют повозки. Корвин, патрулируй». Грим тут же взлетает вверх и уносится высоко в хмурое небо. Подъезжаю к обозу, вежливо здороваясь с эльфами и с интересом кружусь вокруг повозок. Нет, на них и впрямь нет никаких магических воздействий. Зря я Кирина в злодействах подозревала. Он просто светлый, скучный. «Так». А вот на одного из эльфов наложена какая-то магия. Зачем это? Артефакт таможников ведь ничего не показал. Но я точно что-то чую. подбираясь к подозрительному эльфу ближе. Не могу понять, что это за магия такая у него. Почему-то, чем ближе подъезжаю к эльфу, тем быстрее начинает стучать сердце. Гулка еще так тревожна. Нехорошее какое-то предчувствие. Остановила реверса, слезла с него и начинаю создавать атакующее заклинание. Я думаю, ничего страшного, если... Вернется на ту сторону только три эльфа. Нечего было магию на себя цеплять и обманывать таможников. Эльф, до этого стоящий ко мне спиной, словно что-то почувствовал, резко ко мне обернулся и улыбнулся. Противно так. Улыбка полное превосходства. Черты эльфа поплыли, он словно становится выше и шире в плечах, скидывает руку. Яркая вспышка на несколько мгновений меня ослепила и оглушила когда вновь стало возможно видеть, проморгалась и в момент оценила обстановку. А она очень даже не очень. Три задохлика эльфа вовсю теснят целый отряд дроу как можно дальше от меня. «Это какие-то эльфийские супер -ниндзя? С меня слетели все мои магические щиты, словно их и не было. На реверсе заклятие оцепенения. А мой демон?» Огляделась еще раз. «Кажется, кайтши вон в той световой сфере». Демона не видно только то, как нечто черное и большое бьется о стены световой тюрьмы. Дело плохо. Реаль сильный маг, но не обученный, не боевой. Лучше всего ей даются долгие заклинания и ритуалы. Против обычного боевого мага мне со и реакциями Реаль не выстоять. А тут точно есть такой. Делаю шаг назад. Решение пришло мгновенно. Надо добраться до стены. Там, внутри нее, я буду в полной безопасности. Это сильнейший щит против которого магия светлого повелителя ничего сделать не сможет все злодеи опасны до определенного момента когда светлые наступают они отлично умеют делать ноги вот и я куда-то собрались ваши темнейшества не торопитесь насмешливо произносит стоящий напротив меня Кирин Это ж надо не постеснялся сюда пробраться под личиной Неправильный светлый повелитель слово не держит использует темные методы Стоит тут весь из себя такой самодовольный и гордый. Что все это значит, ваше светлейшество? Зачем пожаловали на темную сторону? Вас ведь вроде уже ничего не должно тут интересовать. Делаю еще шажок назад в сторону стены. Сделаешь еще шаг туда, и все твои сопровождающие умрут. тон на ледяной, сухо произносит эльф. Наберу других. Тогда я начну с демона. Сфера с начала светиться ярче. Оттуда раздался страшный рюв. «Хватит! Что тебе надо? Забирай свои повозки и сваливай!» «Злюсь! Моего дебана обижать могу только я!» Сфера перестала так ярко светиться, но вот черная тень внутри нее теперь бьется еще яростнее. «Да, я уеду, но с тобой. Пора возвращаться домой, подродительское крыло, Реаль. Ты уже достаточно начудила!» Меня взяла еще большая злость. Мирский самодовольный эльфишка решил, что может решать, как мне жить. С чего бы? Я не собираюсь возвращаться. Мне и тут отлично живется. Кто, как не я, будет править темными землями? Найдется кому. Уж точно не светлой эльфийке. Я не светлая. Моя душа уже давно отдана тьме. Эльф смотрит на меня насмешливо. Нет, Реаль, видимо, в тебе все-таки осталось что-то светлое. И не так уж мало, иначе ты бы сейчас корчилась от боли на земле. Мои заклинания направлены против чужой магии и темных сил. Так что домой, Реаль. Не понимаю, кто меня там ждет? Для чего? Или это такое нестандартное приглашение на вашу слан Леви свадьбу? Так некогда мне. Здесь дел полно. Надо и дальше заговаривать эльфу зубы. Мне кажется, световая сфера, где находится демон, немного потемнела. Если выберется, сразу с ним и сбежим. Глаза эльфа недовольно сузились. «Нет, не приглашение. В темной стране не должна достаться наследная принцесса Светлого Дома. Но я могу дать тебе шанс, Реаль. Докажи, что ты уже достаточно взрослая и самостоятельная». Кирин распахнул руки, словно приглашая себя обнять. «Вот я здесь». «Когда-то ты этого так пыталась добиться, практически безоружен. Победишь меня, останешься на темной стороне». «Нет, мы уходим», — хмыкнула. «Это спор такой? Берешь меня на слабо? С кем ты собрался сражаться? Я не боевой маг, в академии не училась». «Ты называешь себя темной повелительницей, так подтверди это звание. Пока ты этим только смешишь весь светлый двор». Если нет желания, то я считаю это проигрышем. И ты уходишь без всяких шансов с моей стороны. Судя по взгляду, светлого повелителя ему просто не имется надрать мне Хм, Такое впечатление, что он сам от чего-то очень зол.